Глава двадцать пятая Меня подобрал на шоссе военный грузовик, и к трем часам дня я был в Клери. Из раскрытых окон неслись звуки радио. Неприятели собирались остановить на Луаре. Думаю, что даже Жюле Спиноза не смогла бы остановить неприятеля на Луаре. Я застал дядю за работой. Едва я вошёл, меня поразила смена декораций в мастерской — Амруаз Флюри был по колено во французской истории в самых воинственных ее проявлениях. Вокруг него груды и лежали Карлы Мартеллы, Людовики, Готфриды Бульонские, Роланды, все, кто во Франции когда-либо показывал зубы врагу, от Карла Великого до маршалов империи, даже сам Наполеон, о котором дядя раньше говорил, надеян на него шляпу с полями и выйдет настоящий Аль Капоне. С иголкой и ниткой в руке он как раз лотал Жанну Дарк, имевшую несчастный вид, так как голуби, которые должны были поднимать ее в небо, болтались где-то сбоку, а меч сломался в результате неудачного приземления. Для старого пацифиста, не одобряющего военную службу по моральным соображениям, это был переход в другую веру, и я не мел от удивления. Я сомневался, что подобная перемена связана с какими-то новыми заказами — ибо за всю свою историю страна никогда не интересовалась воздушными змеями меньше, чем теперь. Сам Амбруас Флюри тоже изменился. Он сидел со своей скалеченной Жанной Дарк на коленях, его старая нормандская физиономия имела в высшей степени свирепый вид. Он не встал со скамьи, едва кивнул мне. «Ну, что нового?» — спросил он. Я остолбенел от этого вопроса. Ведь Париж только что объявили открытым городом, Мне казалось, что напрашиваются совсем другие вопросы. Но то было еще июнь сорокового, и не настало еще то время, когда французы шли на пытки и на смерть ради того, что существовало только в их представлении. Я не смог получить никаких сведений. Я все испробовал, но уверен, что она живая вернется. Амброаз Флюри одобрительно кивнул. — Молодец, Людо! Германия выиграла войну, здравый смысл, осторожность и разум воцарятся по всей стране. Чтобы продолжать верить и надеяться, надо быть безумцем. Отсюда я делаю вывод, что... Он поглядел на меня. Безумцем быть надо. Возможно, я должен напомнить, что в эти часы капитуляции безумие еще не поразило французов. Был только один безумец и тот в Лондоне. Через несколько дней после возвращения я увидел первых немцев. У нас не было денег, и я решил вернуться к Марселену Дюпра, если он меня возьмет. Когда дядя зашел, к нему уже было ясно, что ничто не сможет остановить сокрушительное наступление сил Вермахта. Он нашел Дюпра с красными глазами около висевшей у входа карты Франции, где каждая провинция была обозначена самой знаменитой ее провизией. Дюпра указывал пальцем на ветчину в Орденах и говорил, «Не знаю, куда дойдут немцы, но во что бы то ни стало, надо сохранить связь с Перигаром. Без трюфелей и гусиной печенки прелестный уголок пропал. Хорошо еще, что Испания сохраняет нейтралитет, только из Испании я получаю шафран, достойный своего названия». «Думаю, он тоже обезумел», — сказал дядя с уважением. На дороге перед садом стояли три танка, а у входа под цветущими магнолиями бронеавтомобиль. Я ждал, что меня окликнут, но немецкие солдаты даже не посмотрели на меня. Я пересек вестибюль. Ставни в ротонде и на галереях были закрыты. Два немецких офицера сидели за столиком, склонившись над картой. Марселен Дюпра сидел в тени с мсье Жаном, старым 80-летним сомелье, который пришел, видимо, для того, чтобы оказать моральную поддержку хозяину всеми покинутого прелестного уголка. Дюпра, скрестив руки на груди и высоко подняв голову, но со слегка облуждающим взглядом говорил громко, как бы желая, чтобы немцы слышали. «Я считаю, что год обещает быть хорошим. Может быть, это будет один из лучших, только бы внезапный дождь не побил виноградники». «Во всяком случае, начало хорошее», — отвечал Мсьежан, улыбаясь всеми своими морщинами. «Франция запомнит урожай сорокового года. Чувствую это и правда будет один из лучших. Я отовсюду получаю хорошие вести. Из Бажале, со всей Бургундии, из бордели Никогда еще не было таких хороших вестей. В этом году вино будет крепче, чем за всю историю наших виноградников. Оно все выдержит». На памяти французов не было такого июня, признавал Дюпра. Небо похоже за нас. Ни облачко. Лилии зацвели, и через три месяца все будет как надо. Есть такие, которые не верят, и говорят, что такая хорошая погода не может стоять долго. Но я верю в виноградники. А Франции всегда так было. В одном проигрывали, в другом выигрывали. — Конечно, с эльзаскими винами покончено, — сказал Мсежан. А карта вин без Эльзасского — это национальная катастрофа, — согласился Дюпра, слегка повысив голос. Заметь, у меня в погребе Ильзаских вин достаточно, чтобы продержаться года четыре, даже пять. Но потом можно надеяться, что получу новый. Я видел одного человека. Он приехал от Пуэна из Вьена. Вроде бы там дела обстоят как нельзя лучше. Виноградники побили все рекорды. Говорят, они держатся даже на Луаре. Франция — необыкновенная страна стариножан. Когда кажется, что все потеряно, вдруг видишь, что главное остается. Мсье Жан поднял руку, чтобы вытереть слезу среди морщин. «О, да, это я вам говорю, мсье Дюпра. Когда через несколько лет будут вспоминать сороковой год, то скажут, такого года больше не будет. Я знаю людей, которые смотрят на свои виноградники и плачут, так они хороши». Оба офицера по-прежнему изучали карту. Я думал, что это их военная карта Франции, я ошибся. Это была действительно карта Франции, но в виде меню прелестного уголка. Мясо на пару с трюфелями Марселен Дюпра, филе с эстрагоном, кролик в малиновом уксусе по-нормански, ракушки по депски Я знал меню наизусть, вплоть до белых грибов с сидром. Я смотрел на немецких офицеров, и мне вдруг показалось, что война еще не проиграна. Один из офицеров встал и подошел к Дюпра. В следующую пятницу генерал, командующий немецкими войсками в Нормандии, а также его превосходительство посол Отто Аббетс и еще четырнадцать персон желают здесь завтракать, сказал он. Его превосходительство Аббетс часто бывал у вас до войны и шлет свои наилучшие пожелания. Он надеется, что прелестный уголок не посрамит свою репутацию. Господин посол окажет вам в этом отношении любую необходимую помощь. Он поручил нам пожелать вам успешно продолжать свою работу. Дюпра посмотрел на него в упор. «Передайте вашему генералу и вашему послу, что у меня нет персонала, нет свежих продуктов, и я не уверен, что смогу продержаться». «Это приказ высокого командования, Мсье», — сказал офицер. «В Берлине желают, чтобы все шло как прежде, и мы намереваемся сохранить то, что составляет славу и величие Франции, в первую очередь, разумеется, ее кулинарный гений. Это слова самого фюрера». Оба офицера щелкнули каблуками перед хозяином прелестного уголка и удалились. Дюпра молчал. Вдруг я увидел, что на его лице появилось странное выражение Смесь ярости, отчаяния и решимости. Я не говорил ни слова, мсье Жан забеспокоился. В чем дело, Марселен? Тогда я услыхал от Марселена Дюпра слова, которые никогда еще не срывались с его уст. «Дерьмо собачье!» — глухо произнес он. «Что они думают, эти суки, что я наделаю в штаны? У трех поколений Дюпра был девиз «Я выстаю. Он объявил, что на следующей неделе прелестный уголок снова откроется. Но вокруг нас поражение следовало за поражением. С минуты на минуту ожидалась капитуляция Англии, и были часы, особенно ночью, когда мне казалось, что все пропало. Тогда я вставал и шел к гусиной усадьбе. Я перелезал через стену и ждал лилу на каштановой аллее, и каменная скамья, давно уже пустая и холодная в лунном свете, по-дружески принимала нас. Я забирался в дом через одно из больших окон террасы, которое я разбил, поднимался на чердак и прикасался к глобусу, проводя пальцем по линиям, намеченным тадом для будущих исследований. Бруно садился за рояль, и я слушал полонез Шопена. Я слышал его так отчетливо, как если бы безразличное молчание наконец жалилось. Я еще не знал, что и другие французы начинают, как и я, жить памятью, и что ушедшее оказалось навсегда может ожить и проявиться с такой силой.